Рада начальник медицины. Каждый врач в любой стране, впервые приступая к профессиональной деятельности, принимает клятву верности своему служебному долгу, известную как клятва Гиппократа. Истоки этого торжественного обряда уходят в далёкое прошлое. По преданию, клятву составил основатель греческой медицины, знаменитый врач античности Гиппократ. Его считают отцом медицины. Он автор примерно 70 сочинений, содержащих различные лечебные и нравственные наставления. Имя Гиппократа со временем стало символом высокого профессионализма врача. Его наследие оказало огромное влияние на развитие европейской медицинской науки. Гиппократ родился на небольшом греческом острове Кос в семье потомственных врачей. Отец Гераклит, авторитетно на острове лекарь, избавлял от недугов не только богатых, но и бедных людей. считалось, что его род берёт своё начало от врачей асклепиадов, которые якобы происходили от самого бога медицины Асклепия. Героклид ходил по домам, выслушивал жалобы больных, осматривал их, давал рекомендации и снадобья. С собой он нередко брал сына. Так юный Гиппократ с раннего детства познакомился с различными болезнями и лекарствами, которые применялись в то время. В ту далёкую эпоху люди верили, что болезни насылаются с помощью колдовства. их приносят злые духи, поэтому болезни часто лечились заклинаниями. Даже лекари нередко обращались за помощью к богам, совершали жертвоприношения. Со временем юный Гиппократ стал сомневаться в том, что болезни приносят людям какие-то мифические существа. Знакомясь с первопричинами заболеваний, характером протекания и воздействием лекарств, трав, мазей, настоев на них. Он пришёл к выводу, что недуги возникают от естественных причин и бороться с ними нужно естественным путём. Но чтобы понять, каким ему предстояло ещё многому научиться. Есть данные о том, что Гиппократ в поисках знаний уехал с острова Кос. Он побывал в Египте, в Вавилоне, жил среди скифов. Везде он встречался с врачами, жрецами, знакомился с их рецептами. Со временем, наблюдая за своими пациентами, он заметил, что одно и то же заболевание у разных людей протекает по-разному, поэтому лечить нужно не болезнь, а конкретного человека. Он также обратил внимание, что психическое состояние человека оказывает влияние на выздоровление. Он разделил темперамент человека на четыре типа: холерический живой, активный; флегматический спокойный, умеренный; сангвинический быстро увлекающийся и также быстро остывающий; меланхолический медлительный, склонный к грусти. Эта характеристика Гиппократа сохранилась в медицине и до нашего времени. Гиппократ лечил больного, учитывая его возраст, состояние организма, темперамент. При этом он руководствовался принципами не навреди. Противоположное надо лечить противоположным. Надо помогать организму, а не мешать ему бороться с недугом. В своих сочинениях считается, что ему приписаны также сочинения его учеников. Он отмечал, что распространение болезней зависит от времени года. Зимой организм ослаблен, и люди чаще болеют. Переохлаждение ведёт к простуде. В то же время систематическое воздействие холодной воды закаляет организм. Он впервые заметил, что пища может оказывать на течение болезни как благотворное, так и негативное влияние. Отсюда следовал вывод о необходимости соблюдать диету, щадить организм. Гиппократ впервые ввёл в практику записи наблюдений за пациентами. Тем самым впервые создал историю болезни, куда заносил симптомы, развитие заболевания, ход лечения. Он осуществлял и хирургические вмешательства. применял различные инструменты, накладывал повязки, а накопленный опыт зафиксировал в трудах о суставах, о переломах. Гиппократ призывал врачей всю жизнь совершенствоваться, чтобы возвращать людей к нормальной жизни. Ему принадлежит высказывание: "Болезнь и здоровье делает сладостным. Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай мимолётин, опыт обманчив". Его девизом было: "Сгорая сам, свети другим". Умер Гиппократ в древнейшем греческом городке Ларисе в Фиссалии, где ему поставлен памятник.